Глава 11 Тайна Деда Мороза. Впервые за долгое время нашего знакомства я была не рада Вероничке, но у меня не хватило духу попытаться выставить подругу за дверь. Да она и не была виновата в том, что я просто не хочу говорить на темы, которые она сейчас обязательно постарается затронуть. «Что вообще вчера произошло?» — не теряя времени, начала она. «Вероник, можно конкретнее?» спросила я, направляясь на кухню в надежде, что получится переключить внимание подруги на новенькую кофемашину, которую буквально вчера привезли мама с папой. Это их традиция — покупать на Новый год разные полезные вещи в дом. Кофемашину Вероника оценила, но допрос прерывать не стала. «Лер, действительно, что случилось? Зря я Макса позвала, да?» Я присела на стул напротив подруги и начала медленно размешивать пенку капучино. «Не зря, но...» «Что «но»?» — Вероничка выглядела расстроенной и ерзала на стуле. Как всегда вмешался случай. Так как в последнее время неприятности меня преследуют, то и в этот раз ничего хорошего не произошло. Нас увидел Мишка и замочил в ведре с половой тряпкой моё пальто, которое, к слову, мамина. Я же длинные не ношу, а тут решила позаимствовать, чтобы ноги в колготках не замёрзли. Скотина! Но именно за это ему Макс и набил морду!» С чувством выдохнула Вероника и даже кулаки сжала. Этот момент я застала. И из-за этого мой непробиваемый братец свалился с температурой. Макс заболел. Я подскочила на стуле, чувствуя, как начинает быстро стучать сердце. Я уже готова была мчаться к нему, но не смогла придумать повод, поэтому заставила себя успокоиться. «Да ничего страшного», — фыркнула подружка. «С утра была температура 38, кашель. Но он, конечно, лежит, помирает. Его светлость в последний раз болели в пятом классе». «Блин, как неудобно!» — я сокрушённо покачала головой. «Это моя вина». Может быть, сходить попросить прощения? Я ухватилась за ниточку, но Вероника только отмахнулась. Перестань, ничего страшного не произошло. Поправиться, причём скорее всего до Нового года. Неприятно, конечно, но твоей вины в этом точно нет. Если кто и виноват, то идиот Мишка. Но ему вчера тоже не поздоровилось, так что в мире всё пришло в равновесие. Ну и хорошо. выдохнул я с облегчением. Наконец разговор ушёл в сторону от меня и Макса, той темы, которой я так боялась. Впрочем, обрадовалась я рано. «Да нет», — Вероника закусила губу. «Не очень хорошо. Мне интересно, что случилось у вас с Максом». «А что у нас случилось?» Я сделала вид, будто не понимаю, о чём говорит подруга. «Вот это хотелось бы узнать у тебя». Он пришел домой мрачнее тучи, накричал на меня, не из-за тебя, если что. И вообще был сам на себя не похож. Я не помню Макса расстроенным с момента его расставания с Дашкой этим летом. Вы поругались? Как тебе сказать? Я сглотнула. Он меня хотел поцеловать, а я испугалась и сбежала. Ну, просто не поняла, зачем ему это надо. А он, видимо, обиделся. «Я побью этого поганца», — вскочила Вероника. «Я просила поддержать подругу, а не соблазнять ее. Он у меня получит». «То есть ты даже не допускаешь, что я могла просто ему понравиться?» — спросила я, чувствуя, что снова начинаю расстраиваться. Но Вероника, ругаясь, уже натягивала в прихожей куртку. «Просила же по-хорошему», — бубнила она. «Знает же, что тебе кто-то нравился». и этот кто-то — не он. Я так и не смогла сказать подруге, что, похоже, сейчас мне нравится никто иной, как Макс. Это было так странно и неожиданно, что я даже себе пока боялась признаться. Вероничка унеслась с той же скоростью, с которой оказалась у меня. А я осталась растерянно стоять в прихожей, испытывая запоздалые угрызения совести. Зная Веронику, я могла предположить, что она устроит Максу взбучку. а я этого не хотела. Пришлось, сломя голову, бежать к телефону и звонить подруге с просьбами оставить всё как есть. «Вероничка, не наезжай на Макса, а?» слезливо попросила я. «Ну, правда, он и так болеет. А то что?» «Не знаю», — тихо ответила я, смущаясь. «Некрасиво получится». «Так», — протянула подружка. «Кажется, я рано ушла». «Давай зайдем с другой стороны. А ты сама хотела, чтобы он тебя поцеловал?» «Не знаю. Наверное, да». «А почему тогда сбежала?» Удивилась Вероника, которой не были доступны мои душевные терзания. Она смотрела на ситуацию трезвыми глазами. «Испугалась», — чистосердечно призналась я. «Он такой большой, красивый. Зачем ему я?» «Почему он собирался меня поцеловать?» «Лерк, ты как маленькая, ей-богу! Почему пытаются поцеловать?» «По сотне разных причин». «Ты знаешь Макса сто лет. У него, может быть, только одна причина. Ты ему нравишься». «Да», — к щекам прилила краска. «Я не могла поверить даже Вероничке». Это было слишком уж сказочно и нереально. Таким парням просто не могут нравиться обычные девчонки вроде меня. И давно, насколько я знаю. Он, когда с Дашкой расстался, месяца два ходил подавленный. А вот осенью, похоже, запал на тебя. Но у тебя в голове был один Кирилл, поэтому он и не делал попыток приблизиться. Ну и я ругалась. А ты почему ругалась? Мне вдруг стало обидно. «Потому что люблю и тебя, и братика. Мне очень не хотелось, чтобы ему стало больно, ведь он тебе не нравился. И ещё мне не хотелось, чтобы ты отшила его, как мишку. Именно поэтому ты предложила ему прийти на бал. Думала, у нас всё получится?» «Я хотела как лучше, Лерка», — мрачно ответила Вероничка. Немного помолчав, она добавила «Но теперь разбирайтесь сами. Я не буду ничего ему говорить о нашей беседе, хорошо?» «Спасибо», — прошептала я и повесила трубку. «Получается, я вчера зря обидела Макса. Что же теперь делать? Идти к нему мне не хотелось. Я все еще боялась, что Вероничка ошибается. Макс никогда не отличался особой разговорчивостью и не привык делиться своими чувствами». поэтому я была уверена на все сто процентов. То, что сейчас сказала моя подруга, исключительно её догадки. Скрестив ноги, я уселась на кровать и уставилась на сверкающую огнями ёлку. В сознании всё путалось. Я не могла понять, что происходит вокруг. Вчерашний день настолько выбил меня из колеи, что я даже забыла про таинственного Деда Мороза, который вот уже неделю приносил мне сказочные подарки. Взгляд остановился на шарике, и всё начало медленно вставать на свои места. Даже странно, почему я не сложила два и два раньше. Я поняла всё разом, медленно встала и взяла шарик. Закусила губу и почувствовала, как по щекам текут слезы. Я не знала, как он сумел это провернуть, но вспомнила тот день, когда 12 лет назад на новогодней ярмарке встретились я, Вероничка и Макс. Шарик я увидела первый, Такой же захотела Вероничка. Но она была не одна, поэтому Максу, который был старше нас всего на полтора года, купили такой же. Шарик Вероничке висел у неё на ёлке целый и невредимый. А вот шарик Макса Теперь жил у меня. Сомнений не осталось. Я быстро натянула джинсы, свитер, схватила шарик и, накинув пуховик и шапку, помчалась к подруге. Мне нужно было поговорить с Максом. Срочно! «Лерка, ты что?» — удивилась Вероничка, пропуская меня в дом. «Так быстро соскучилась!» «Я к Максу. Можно?» Запыхавшись, заявила я с порога и с надеждой уставилась на подругу. Вероничка замялась, то и дело поглядывая через плечо, а у меня в груди похолодело от страха. «Он не хочет меня видеть?» — пискнула я. «Вот, Лер, ты всё же иногда очень сложное. Понятия не имею, хочет он тебя видеть или нет. Спит он. Будить жалко. Больной ведь». но если хочешь, разбужу. Знаешь, не сочти просьбу странной, но можно я заскочу к нему буквально на минуту? Будить не буду, пусть спит». «Иди, конечно», — отозвалась подруга, видимо, решив, что у меня совсем поехала крыша. Я разулась и, не раздеваясь, прошла в сторону комнаты Макса, бросив через плечо. «Потом тебе обязательно расскажу, но не сегодня, хорошо?» «Как скажешь», — подруга покачала головой и свернула на кухню. Я прикрыла за собой дверь в комнату Макса и замерла на входе. Парень спал, трогательно положив руку под щеку. Сейчас он не казался ни большим, ни взрослым, ни сильным. Наоборот, выглядел беззащитным и усталым. Я не стала его будить, просто подошла и положила на прикроватную тумбочку шарик. Улыбнулась. и отступила. Надеюсь, он всё поймёт, когда проснётся. Я вышла с ощущением, что всё сделала правильно. Наконец-то у меня в душе поселилось то самое новогоднее настроение, которого в этом году я уже и не ждала. Обратно шла неторопливо, разглядывая дома, падающий снег и гуляющую на улице детвору. До Нового года оставалось всего несколько дней, и всё вокруг дышало праздником. А я даже не успела купить подарки. Пожалуй, стоило сегодня этим заняться. Остаток дня я потратила на суетливое гуляние по переполненным торговым центрам. Сегодня меня не раздражала даже толпа. Всё казалось ярким, радостным и праздничным. Родителям я купила набор хорошего кофе разных сортов. Бабушке — вкусный чай, по мелочам — тётям и дядям. Прикольную кружку с пандой Вероники. И почему-то не устояла и купила подарок Максу, решив, что так или иначе нужно отблагодарить его за то, что он меня выручил. Даже если он не обратит внимания на шарик, даже если сделает вид, будто не пытался меня поцеловать, Подарок не будет выглядеть странно. Я купила ему специальную бутылку под воду в красивом чехле. Такую можно брать с собой на тренировку. Поход по магазинам удался. Я окончательно забыла все неприятности и почувствовала себя счастливой. Если и было что-то плохое, то оно останется в этом году, а следующий принесёт только хорошее. Возвращаться я не спешила. Попила кофе, разглядывая огромную ель в торговом центре и неспешно побрела по ярко освещенным улицам в сторону дома. Смотрела на выросшие во дворах ёлки, заглядывала в украшенные гирляндами окна и чувствовала, что к празднику готова. Немного жаль, что придётся отмечать его одной в компании взрослых, но никто не отменял вкусную еду, и сидение на подоконнике с хорошей книжкой.